Приложение. Хроника исхода. 2035 год. В Солнечной системе появляется гигантский корабль-матка-бродяг цивилизация цивилизации гуманоидных ученых и исследователей. Засечь его земным ученым поначалу не удается. Он успешно маскируется под крупный астероид. Зато сами бродяги пристально изучают Землю. Этот этап длится три месяца. Потом матка открыто выходит на лунную орбиту. Бродяги взламывают коммуникационные сети и транслируют в прямом эфире знаменитое слово о наследии, из которого следует, что по какой-то непонятной причине в течение последних двух десятков земных лет в нашем спиральном рукаве галактики погибли все цивилизации, сумевшие вырваться за пределы собственных звездных систем. Причины самые разные, от глобальных войн до эпидемий. Где-то взбунтовались машины, где-то, начали самопроизвольно, на первый взгляд, развиваться мутации. Где-то разумных поразило бесплодие, где-то население вообще исчезло при загадочных обстоятельствах. Факт в том, что бродяги – последние представители своего народа. И они тоже умирают. В их случае причиной гибели вида послужила спонтанная мутация, резко ускорившая процессы старения организма. Источник проблемы они все же вычислили. Едва заметное в четвертом знаке после запятой изменение одной из физических констант, пока еще неизвестных земной науке. О том, как такое возможно, изменение константы в масштабах галактики, они тоже кое-какие предположения имели, но поделиться ими не спешили. Объявили лишь, что человечество единственное в ближайших окрестностях, то бишь в спиральном рукаве раса, которая вплотную приблизилась к выходу в космос, пусть и в пределах собственной системы. А потому бродяги решили оставить людям в наследство все, что было создано нашими братьями по разуму. Они передают человечеству обширнейшую базу данных, впоследствии ставшую известной как информаторий, и завещают хотя бы попытаться решить зловещую загадку. Почему столько раз в короткий срок ушло в небытие? На этом речь прервалась. Оратор умер в прямом эфире. По всему миру поднялся переполох но попытки установить связь с кораблем-маткой не увенчались успехом. Бродяги замолчали. Ведущие мировые державы втянулись в гонку технологий. В кратчайшие сроки разрабатывались планы по захвату матки. По большей части – откровенно авантюрные и неосуществимые. Заключались и разрывались соглашения. Резко активизировалась шпионская война. Но вся эта суета, имевшая место на фоне нешуточных народных волнений, немедленно объявилось множество лжепророков. Закончилось ничем. Через три месяца ситуация стабилизировалась. И тут бродяги преподнесли очередной сюрприз. С корабля «Матки» стартовал средний крейсер, совершивший посадку в Антарктиде. Военные отделались легким испугом, политики тоже. И поначалу решили действовать сообща. Сосредоточили в районе Антарктиды все возможные силы для противодействия пришельцам. Однако те не подавали признаков жизни. И примерно через месяц начался новый виток противостояния очень многие сильные мира сего пришли к выводу, что непосредственно бродяги людям ничем не угрожают и их слова о наследстве святая правда. А коли так, то необходимо решительно им завладеть и желательно единолично и опередить конкурентов. Благо перспективы открывались самые радужные. Началась первая битва за наследие. Локальный конфликт в Антарктиде затянулся на полтора месяца, поскольку выяснилось, что применение особо убойных штук вроде ядерных боеголовок пришельцы блокируют, а соотношение живой силы было примерно равным. К концу бойни определилась тройка победителей – США, Китай и Россия. Первые брали техническим оснащением, вторые – количеством, а последние – умением и привычкой к суровым условиям. Возникшую паузу супердержавы использовали по максимуму, чтобы усилить группировки, но устроить второй раунд не получилось. Аутсайдеры под предводительством Великобритании развернули информационную войну, в результате которой на счастливчиков ополчились все остальные государства, включая страны Третьего мира. Троица заключила перемирие и попыталась воздействовать на мелочь привычным фактором – ядерной бомбой. Но тут внезапно выяснилось, что пришельцы блокируют их не только в Антарктиде, а по всему земному шару. Бродяги отлично разобрались с ситуацией и постарались обеспечить равные шансы всему человечеству, а не отдельным его представителям. Однако Большая Тройка не пожелала сдаться. Началась вторая битва за наследие. Американцы при поддержке русских устроили интервенцию на Британские острова, а китайцы подмяли Японию. Но этим дело не кончилось. Восстала Объединенная Европа. ЕС практически задавили общими усилиями. А вот на Латинскую Америку, Канаду, Северную Африку и Среднюю Азию сил не хватило. Плюс Юго-Восточная Азия. Крупномасштабная бойня так и не разразилась. В основном боевые действия сводились к точечным ударам и захватам стратегических объектов. Но «Большая Тройка» не сумела подчинить весь мир. Он застыл в хрупком равновесии. Принужденные к миру развязали партизанскую войну и масштабный террор. Счастливчики попытались ответить адекватно, и тут поднялась вся Африка. ЮАР в буквальном смысле снесли. Латиноамериканцы вторглись в южные штаты США. И только Россия отделалась относительно легко, лишь локальными конфликтами на Кавказе. Хаос войны продлился три месяца. Затем «Большая тройка» сдалась. Лидеры трех государств озвучили знаменитый план по освоению пространства – предвестник исхода. Согласно плану, образовывалась новая международная организация на базе ООН, в которую вошли все государства планеты – общество освоения наследия – ОБ он И именно ей делегировались все полномочия по работе с чужаком. Понятно, что представительства формировались пропорционально населению. Плюс учитывалось международное влияние. По сути, возникло новое всемирное правительство, сразу же разбившееся на две группы – совет директоров и собрание акционеров. Структура новой организации копировала таковую у открытого акционерного общества. Война за наследие закончилась. 2036 -й. 2039 годы. Продолжается подготовка к осуществлению плана. Ученые Абон проникают на крейсер, находят десяток мертвых бродяг и подробные инструкции по управлению кораблем. После обучения пилотов и всего необходимого персонала крейсер совершает рейд к Луне. На корабль-матку высаживается команда квалифицированных специалистов. Осваивается техника бродяг. Проводится анализ баз данных и выбираются направления для первых разведывательных полетов. 2040 год. Корабль «Матка», переименованный в «Конкистадора», отправляется в первую экспедицию к указанному бродягами миру. Поход длится 7 месяцев. Результат его ошеломителен. Специально подготовленные команды трофейщиков пригоняют в Солнечную систему два десятка огромных транспортов, приспособленных к перевозке живых организмов. 2041 год. Формируются экипажи первой волны. 15 транспортов перемещают в иные миры больше 150 тысяч человек. Возникают первые колонии, три из которых впоследствии превращаются в сателлитов Старой Земли. Они расположены ближе всего к прародине человечества. К тому же население образовано из числа лучших представителей всех земных государств. В экипаже претендентов отбирали по строгому конкурсу. 2043-2047 годы. Вторая волна экспансии. Обон. абон сосредоточено на 15 колониях. За 4 года туда переселяется в общей сложности около 20 миллионов человек. Кроме транспорта в бродяг, широко используются корабли и инфраструктура местных погибших цивилизаций. 2048 год. Образована колониальная служба. Эта структура предназначена для организации масштабного переселения всех желающих на любую доступную планету. Финансируется эта деятельность из средств ОБОН. Начало собственного исхода. 2049-2059 годы. Третья – волна экспансии. Землю покидают десятки миллионов людей. Транспортов уже достаточно. И Абон начинает выполнять свои обязательства перед учредителями. Любая сообщность людей может подать заявку, выбрать себе мир из каталога, оплатить часть расходов перевозчиков и переселиться в кратчайшие сроки. В этот период основываются 173 колонии, составившие впоследствии костяк колониального содружества. Осваиваются системы, разбросанные по всему спиральному рукаву галактики. У людей есть выбор, и они предпочитают миры земного типа, самым благоприятным климатом. Расстояния между ними действительно астрономические. Сообщение затруднено. И в каждом люди начинают осваивать свой уникальный путь развития. 2060 год. Абон, воспользовавшись тем, что основные производства все еще оставались на Земле, и колонии снабжались очень многими необходимыми товарами, централизованно надавило на колонистов и вынудило их подписать соглашение о перевалочных базах. Молодые колонии принимали на себя обязательства по обеспечению транзита новых мигрантов в неосвоенные миры. 2061-2085 годы. Четвертая волна экспансии. Землю покидают 2 миллиарда человек. Осваиваются все новые и новые системы. Параллельно колонии второй волны при поддержке старейших миров, 12 первых по времени основания колоний, ведут накопление ресурсов и организовывают собственное производство, приветствуя открытие на своих территориях филиалов крупных земных фирм. Три крупнейших колонии официально переходят в разряд сателлитов. Старая земля основывает на них военные базы и переводит их в прямое подчинение. Начинается формирование корпораций, почувствовавшие вкус власти директора филиалов, втягиваются в борьбу за независимость от головных фирм. 2086 год. Абон реорганизовывается в иммиграционный контроль МКОН. Совет директоров объявляет о завершении плана по освоению пространства и вводит в действие новый закон об ограничении населения Земли. Самая свободолюбивая и агрессивно настроенная часть человечества уже покинула материнский мир и повторение событий полувековой давности ждать не приходилось. Совет директоров осмелел и принялся притворять в жизнь второй, тайный, план по переселению. По всем колониям за эти годы были собраны крупные корабли, оборудованные всем необходимым для пассажирских перевозок, то есть оснащены большим количеством анабиозных капсул. Созданы специальные службы и войсковые соединения. Так что принудительная эмиграция началась без сучка, без задоринки. Принудительно перебрасывается в первые попавшиеся миры население целых стран – особенно африканских и южноамериканских. Азиаты в свое время были более организованными, поэтому их проблема уже не стояла так остро. Китай снизил численность до 250 миллионов, получив свою законную квоту в четверть от золотого миллиарда. Япония и Южная Корея потерь в населении практически не понесли. А вот из остальных азиатских стран население было выставлено почти полностью, как и из африканских и латиноамериканских. Индия и Пакистан все-таки стали воевать. А так как ограничивающий фактор, корабль-бродяг, был нейтрализован, то кто-то из них все же запустил десяток ядерных боеголовок. Соответственно, конфликт был жестоко подавлен Эмконом. И вопрос, куда девать население этих стран, автоматически снялся с повестки дня. Новый закон ограничивал население Земли двумя миллиардами, из которых половина приходилась на так называемый вспомогательный персонал. Людей, выловленных на территориях, подлежащих зачистке стран, тщательно просеивали. И из самых полезных профессионалов в той или иной сфере деятельности формировали своеобразные бантустаны – рабочие лагеря. Узаконенное рабство в масштабах планеты было призвано обеспечить продовольствием и сырьем золотой миллиард, контролирующий промышленность. 20-миллионный специальный корпус, по традиции получивший наименование «Морская пехота», обеспечивал проведение силовых акций – Понятно, что всех второсортных выловить не удалось. Многие ушли в леса и горы и развязали партизанскую войну. Но силы были слишком неравными. Вялое противостояние растянулось на десятилетия. Колониальное содружество, миры которого превратились в перевалочные базы, попытались было надавить на землю. Но флот МКОНа провел несколько показательных акций. Превратил три крупных колонии в радиоактивные пустыни. А остальным напомнил о соглашении. Колонисты поскрипели зубами, но стерпели. Разве что закрыли собственные планеты для вынужденных переселенцев. Началась пятая волна экспансии. 2087-2097 годы. Основной пик пятой волны. На Земле то и дело вспыхивают восстания второсортных. Но очень быстро и предельно жестоко подавляются. Вынужденные переселенцы занимают все хоть немного пригодные для жизни планеты. Причем экипажи транспортов формируются случайным образом. Поэтому из вновь образованных колоний выживают едва ли 20%. Таких миров к концу пятой волны насчитывается больше 500. Еще почти 2000 значатся в каталоге как условно колонизированные. Во множестве миров сохранились человеческие анклавы, ведущие борьбу за существование в самом прямом смысле слова. На Земле сопротивление второсортных окончательно подавлено. План выполнен. 2 миллиарда человек планета вполне может прокормить. 2098 год. Старая Земля объявляет сектор, занятый Солнечной системой и тремя сателлитами, закрытой территорией и прерывает все связи с колониями. В ответ колонии создают колониальный союз, в который входит 197 миров. Остальные колонии объявляются пограничными территориями, на которые распространяются нормы кодекса, свода правил, регламентирующих поведение представителей колониального союза, исключающего силовое противостояние отдельных миров. Окрепшим корпорациям это не очень нравится, и они развязывают молниеносную войну за независимость, в результате которой 14 высокоразвитых миров колониального союза переходят под их контроль и объявляют о независимости. В отличие от большинства планет, корпорациям под силу содержания собственных армий и космических сил, Так что колониям приходится смириться с фактом. 2099-2134 годы. На Земле период изоляции. В колониальном союзе экстенсивное развитие. Население все больше осваивает наследство предтечь. Это наименование со временем закрепилось за всей сообщностью погибших цивилизаций. Корпорации переживают период интенсивного развития. Сферы влияния поделены, локальные войны интересов отгремели в десятых х годах 22 века. Так что теперь корпорации лишь совершенствовали производство и наращивали его объемы, насыщая рынок. Очень большое внимание уделялось подготовке собственных высококлассных специалистов. Все корпорации основали университеты, куда принимались лишь самые одаренные юноши и девушки, достигшие возраста 17 лет. Обучение длилось 5 лет и заканчивалось стажировкой по профессии. От полугода до двух лет, в зависимости от успехов конкретного выпускника. Как правило, второй вариант случался гораздо чаще, и стажировка в этом случае разбивалась на четыре полугодовых отрезка и осуществлялась в разных местах для получения разностороннего опыта. 2135 год. Денис Новиков получает диплом с отличием в университете корпорации Space Technologies Group на новом Аймеконе, довольно суровым по климату двойнике Земли, в свое время занятом выходцами из РФ и впоследствии захваченном корпорацией, основанной людьми из Новосибирского академгородка. Ранее этот мир принадлежал цивилизации Диару, очень похожим на людей гуманоидам, обладавшим техническим мышлением, схожим с человеческим. Так что колониальные ученые сумели в кратчайшие сроки и в довольно больших объемах освоить наследие, что вывело новый Аймекон В число лидеров колониального союза. Корпорации хоть и объявили о независимости, но на деле из состава союза выходить не спешили. Лишь выторговывали себе особые права, а по сути еще и контролировали содружество колоний экономическими методами. Впрочем, при случае могли силовое давление организовать. В этом же году Денис Новиков прибывает на рейдер «Молния» для прохождения практики в объединении бродячих оружейников, специалистов по разрешению критических ситуаций, в основном возникающих при неправильном или неосмотрительном использовании технологий предтечь. Во время практики он принимает участие в разрешении кризиса в колонии Пандора, один из материков которой практически разрушен блуждающими силовыми полями, генерируемыми колониями наноботов, служивших бывшим хозяевам этого мира, гуманоидом брахни, в качестве оборонительной системы. По ходу дела выясняется, что причиной тому проникновение на объект 357 командный пункт обороны планеты экспедиции под руководством двоюродного брата Дениса Артура Омелли, наследника корпорации «Омелли Групп». В ходе противостояния с кузеном Денис оказывается заражен колонией Нанов, которую сумел перепрограммировать «Зевс», второе «Я» материнского ядра рейдера Архонтов, служившего средством передвижения оружейников. В результате у него и появляется возможность дистанционно контролировать практически любую компьютерную технику, а также неограниченная, в том числе и межпланетная, связь. На момент начала событий романа «Оружейники» в колониях царило относительное затишье. Крупных конфликтов не было, но чувствовалось, что тучи потихоньку сгущаются. По некоторым признакам выходило, что Старая Земля в ближайшие два-три десятилетия начнет экспансию. И самые дальновидные правители колоний, в том числе и корпоративных миров, начали подготовку к противостоянию. 2136 год. Денис Смольков отправляется в колонию Немуя, чтобы перехватить технологию производства саморазвивающихся искусственных интеллектов. 2138 год. Блэкаут. 2168 год. Антон Смольков отправляется на практику в систему Ноева-Сол. 2188 год. Капрал Майк Бови устраивает переполох в системе Астарта.